Надеюсь, ты не считаешь, что их слишком много? Собравшись на арене Тавриниты, которых набралось здесь уже, вероятно, 3-4 сотни, заметались по полю, пытаясь добраться до выходов со стадиона, расположенных в нижней части зрительских трибун. Волны народа продолжали перетекать через оградительный барьер и захлёстывать песчаное поле. Среди этой, многотысячной людской массой, я различил несколько десятков человек с шёлковыми алыми повязками на левой руке, отдающих приказы и распоряжения. Мы с Мурмилиусом, с трудом пробравшись через груду распростертых на земле мертвых тел, подошли к Ремиусу, Хосорлу и Хоту. Я протянул Хоту ключ от своего шлема, отданный мне Таис. Тот открыл замок и снял с меня шлем. В лицо мне дохнул свежий воздух, в уши ворвался неистовый гул толпы. Люди приближались к нам, но слов разобрать было невозможно. «Могу ли я взглянуть теперь на лицо Мурмелиуса?» — спросил я. «Еще не время», — ответил этот легендарный человек. «И каким будет ваш следующий шаг в этой вашей войне?» — поинтересовался я. «Следующий шаг не будет твоим», — Терл Кэбет ответил Мурмелиус. Он указал на верхние ряды зрительских трибун, где на краю стены я увидел человека, удерживающего за уздечку темно-коричневого тарна. — Гладиус Ускос этим вечером, конечно, следует принять участие в состязаниях на стадионе Тарнов, — сказал Мурмилиус. — Вы знаете об этом? Я был поражен. — Поторопись, — командовал он, — стальные должны одержать победу. — А так вы? Мурмилиус широким взмахом обвел рукой поле стадиона. — Отсюда мы пойдем маршем по улицам города, — ответил он, — и направимся к стадиону Тарнов. Я добрался до разделительной стены и накинул себе на плечи протянутый мне человеком с алой повязкой на руке плащ. Тарн, которого он удерживал за уздечку, был обычный, предназначенный для полетов под седлом птицы. Подтянув стремена, я еще раз бросил взгляд на кажущийся отсюда с высоты такими маленькими Мурмилиуса, Хосорла, Ремиуса и Хоту на поле, заваленное трупами, и толпу. Мурмилиус, глядя в мою сторону, поднял вверх свой меч, приветствуя воину, равному себе. «Значит, он тоже из касты воинов», — понял я. Я ответил ему тем же, торжественным салютом. «Поторопись», — сказал мне человек, удерживающий таран за поводья. Я дернул поводья, и послушная птица взмыла в небо, проплывая над мостами и цилиндрами ара, и оставляя далеко внизу людей, с которыми мы только что сражались бок бок. Защищает то, название чему я еще не мог для себя определить. Глава 22. Стадион Тарнов. Я посадил Тарна сразу за зрительскими рядами стадиона Тарнов. На разминочную площадку стальных. До моего слуха долетел сигнал гонга, сообщающий о скором начале состязаний. Едва птица моя коснулась песчаного покрытия площадки, ко мне подбежали четверо вооруженных арбалетами людей. «Постойте!» — крикнул я взявшим арбалеты на изготовку людям. «Я тоже принадлежу к стальным». У каждого из окружавших меня была серо-голубая нарукавная повязка, свидетельствующая о том, к какой именно группировке они принадлежат. «Кто ты?» — крикнул один из них, не опуская оружия. «Я Гладиус с ответил я. «Вполне может быть. Ростом и телосложением ты на него похож», — согласился второй однако оружие их все так же было нацелено мне в грудь. «Пойдемте. Тарн должен меня узнать», сказал я, спрыгивая со спины принесшей меня птицы и бросаясь к насесту черного тарна. Внезапно посреди дороги я остановился. Неподалеку от ближайшего насеста лежал небольшой гоночный тарн, мертвый, с перевезным горлом. Рядом с ним лежал на земле его раненый наездник. Я знал этого человека. Его звали Калиус, Что здесь произошло? недоуменно воскликнул я. К нам сюда пожаловали желтые. Мрачно ответил один из арбалетчиков. Они убили этого тарна, смертельно ранили его наездника, но нам удалось их отбить. Второй из сопровождавших меня угрожающе поднял арбалет. Если ты не гладиус коса, многобещащий произнес он, ты умрешь. Не беспокойся, ответил я ему и, насупившись, зашагал к насесту, где я знал, меня должен дожидаться огромный Тарн. Изумительный, самый лучший Тарн во всем Коробах. Мой убар небес. Подойдя ближе, мы услышали дикий крик Тарна, полный ненависти и жажды битвы. Мы невольно замедлили шаг. Перед площадкой у насеста Тарна я заметил лежащие на земле тела пятерых человек, точнее то, что от них осталось. «Желтый!» – кивнул один из шедших у меня за спиной. Они пытались его убить. «Это настоящая боевая птица», — добавил второй. Я еще издали увидел кровь на клюве Тарна и его пылающие дикой яростью черные глаза. «Даже если ты глади у скоса, будь осторожен», — предупредили меня мои спутники. «Тарн уже попробовал крови». Я увидел, что длинный и прочный, как сталь, когти птицы тоже в крови. Она с воинственным, хищным видом наблюдала за нами упершись лапой в распластанное перед ней человеческое тело. Затем, не спускаясь нас глаз, она мощными когтями оторвала руку от окровальных останков и отправила ее в клюв. «Не приближайся!» – остановил меня сопровождающий. Я ждал. Вмешиваться в пиршество птицы было бы крайне неблагоразумно. До моего слуха донесся третий удар гонга, призывающий участвующих в состязании занять стартовые позиции. На трибунах раздавались оживленные крики зрителей. «Какой это заезд?» – спросил я, внезапно испугавшись, что могу опоздать. «Восьмой», – ответили мне, – «следующим будет заезд на приз у бара». «В нем должен был выступать Калиус», – сказал я. «А Калиус лежит сейчас смертельно раненый. Птица его мертва». «Один заезд мы уже пропустили», – с мрачным видом сообщил один из остальных. «Как раз седьмой». «Калиус ранен». «Тарна еще на насестах!» «Нет, стальные не смогут принять участие и в этом заезде. Моего собственного Тарна, если он и подпустит меня к себе, мне все равно не подготовить к старту раньше начала девятого заезда на приз у Бара. Таким образом, даже если стальным удастся одержать победу в девятом решающем круге, командное состязание в целом они проиграли». «Хорошо, нас отделали», – вырвался меня. Но от нас сейчас выступает, сказал тот самый подозрительный из моих сопровождающих, что все еще продолжал держать арбалет наготове. Я удивленно посмотрел на него. Мип, сказал он, отвечая на мой невысказанный вопрос. Но он же только подсобный рабочий, скептически заметил я. Он участвует от нас в этом заезде, подтвердил человек. На чем он выступает? На своем собственном тарне, ответил он, на зеленом баре». Но ведь это старая птица, — сказал я. Она не участвовала в состязаниях уже несколько лет. Да и мип. Я замялся. Хотя и знает очень много о соревнованиях, но ведь он всего лишь подсобный рабочий. Один из сопровождавших посмотрел на меня и рассмеялся. Второй, тот самый, подозрительный, направил арбалет мне в грудь. Он может быть и лазутчиком желтых, — сказал он своим товарищам. Может, — согласился, очевидно, старший арбалетчик. А как мы проверим, действительно ли он Гладиус Скоса или нет? – спросил один из стоящих у меня за спиной. Я усмехнулся. Тар меня узнает. Он уже попробовал крови, узнал вкус человеческого мяса, – сказал предводитель четверки. Он научился убивать. Не приближайся к нему сейчас, это плохо окончится для тебя. У нас мало времени, сказал я. Мы не можем терять его понапрасну. «Подожди!» — крикнул старший. Я шагнул по направлению к грабанному черному тарну. Он стоял у самого насеста, цепью привязанный к нему за ногу. Длина цепи была футов двадцати пяти, не больше. Я приближался медленно, вытянув вперед открытой ладони. Тар не сводил с меня глаз. «Птица не знает его», — заявил тот, что все время проявлял ко мне недоверие. «Нет, точно не знает». «Успокойся», — тихо сказал ему старший группы. «Он просто безумец», – прошептал их товарищ. «Верно», – согласился старший. «Безумец или гладиус скоса?» Тарн, эта громадная свирепая птица, приученная горианцами передвигаться под седлом, является существом диким и хищным, не имеющим себе соперников в безбрежном голубом океане Поднебесья. При всех усилиях ей едва ли удается приручить по-настоящему. Даже торнсмена редко приближается к ней без оружия или стрекала, а когда она принимает пищу, подходить к ней вообще считается безумием. Все ее инстинкты, как, впрочем, и у большинства хищников, направлены на защиту самой себя и на убийство всего, что ее окружает. Подсобным рабочим, называемым зачастую торноводами, несмотря на все их вооружение и безотказно действующие стимуляторы, Нередко приходилось рисковать жизнью, даже при воспитании и обучении птенцов в Тарна, с самых первых дней своего появления на свет, достигавших размеров ребенка. «Отойди от него», – предупредил старший. Я осторожно продвигался вперед, пока не оказался в пределах досягаемости прикованной за ногу птицы. Тогда я заговорил с ней. «Ты мой убар, убар небес. Ведь ты узнаешь меня, правда?» Я подошел ближе, очень медленно, держа открытой ладонью вытянутыми вперед, опасаясь сделать какое-нибудь неверное поспешное движение. Птица неотрывно наблюдала за мной. С ее клюва свисали окровавленные останки тела желтого. «Вернись!» – крикнул за моей спиной один из арбалетчиков. И я с удовлетворением узнал голос того подозрительного, который высказал предположение, что я могу оказаться лазутчиком желтого. Даже он отлично понимал, что может сейчас произойти. «Нам нужно выступать у бар небес», — говорил я, подходя к птице еще на шаг. «Мы должны участвовать в этих состязаниях». Я медленно протянул руку и, вытащив у него из клюва останки человеческого тела, очень осторожно отложил их в сторону, на землю. Птица не сделала попытки ударить меня. За спиной я услышал изумленные возгласы арбалетчиков. Ты хорошо сражался. Ты молодчина, продолжал я разговаривать с птицей, поглаживая ее забрызганный кровью длинный, крепкий, хищный, изогнутый, как ятаган, клюв. Я рад, что ты остался жив. Птица нежно уткнула своим клювом мне в плечо. Готовьте платформу для следующего заезда, не повышая голоса, проинструктировал я глядевших на меня во все глаза арбалетчиков. Да, Гладиус ответил их старший. Трое его товарищей, отложив в сторону оружия, поспешили запрягать телегу. Я обернулся и посмотрел на этого человека, а он протянул мне кожаную маску, под которой в каждом заезде, на всем протяжении этого фантастического лета, гладив скоса, неизменно скрывал свое лицо. «Мин просил меня отдать это тебе», сказал человек. «Спасибо», ответил я, надевая маску на лицо тут я услышал гонг судьи и шум от взмахов мощных крыльев, через мгновение утонувший в диком реве болельщиков. — Восьмой заезд начался, — сказал предводитель арбалетчиков. Я любовно похлопал по клюву птицы. — Я скоро вернусь, мой убар, — пообещал я Тарну. Затем я оставил его и пошел по разминочной площадке стальных, направляясь... К высокому рост человека-бордюру, отгораживающему площадке, от грунтовой дорожки, по которой Тарнов на платформах доставляли к старту насеста. По другую сторону дорожки возвышалась стена стадиона, вверх на которую вели узкие крутые лестницы. Я поднялся по ступеням и присоединился ко многим другим, уже находившимся здесь подсобным рабочим, забравшимся понаблюдать из-за спин зрителей за ходом состязаний. Старший группа арбалетчиков, охраняющих разминочную площадку стальных, поднялся следом за мной. Всюду, где я проходил, за моей спиной раздавались удивленные и восхищенные крики. «Это Гладиус Скоса! Это он! Я думал, он побоится появляться здесь!» «Да нет, глупец, это не Гладиус! Он скрывается от убийц! Беги, наездник, беги отсюда! Беги, Гладиус!» «Тихо!» Повысив голос, распорядился сопровождающий меня человек, положив конец хлынувшим со всех сторон советам и увещеваниям. Птицы, девять гоночных тарнов, широко размахивая громадными, как паруса, крыльями, мчались всего в нескольких футах над головами зрителей. На спине каждый из них, низко пригнувшись к седлу, выседал наездник. Собравшись на трибунах, перенесли все свое внимание на гонщиков я глазами отыскал зеленого Убара. Сидящий в седле низкорослый миф был совсем незаметен за мощными взмахами крыльев своего Тарна. С обеих сторон летного поля стадиона на шестах возвышались по шесть деревянных голов тарнов, отмечавших количество оставшихся кругов заезда. В 70-80 ярдах от меня я различил лужу Убара и высыдающего на мраморном кресле в императорской алой мантии самого Убара, Кернуса, У него в ложе появился парень, которого я только что видел неподалеку от себя. Парень низко склонился над Кернусом и стал что-то быстро ему рассказывать. Тут я ощутил на себе хмурый взгляд Кернуса. Он раздраженно повернулся к парню и отдал ему какое-то распоряжение. Птицы, обогнув летное поле, снова оказались поблизости, сопровождая свое появление мощными потоками воздуха, поднимающего с земли клубы пыли, и подбадриваемый криками наездников, подгоняющих птиц уже не только командами, но и стрекалами. На этот раз у висящего на цепях в центральной части летного поля металлического кольца первым появился выступающий за команду желтых Минициус из порткара. Для пролета в кольцо он использовал свой обычный трюк, сбивающий вплотную летящих за ним гонщику с направления движения и позволяющий ему преодолеть кольцо без каких-либо помех со стороны соперников. Он резко бросил птицу вверх закрывая таким образом поле зрения следующего за ним Тарна, и затем направил свою птицу к кольцу, намереваясь пролететь с него сверху вниз. Сидевший у него буквально на хвосте Мип казалось, только этого и ожидал, и едва Менециус набрал высоту, он тут же заставил зеленого убара сложить крылья и словно лезвие ножа проскользнуть в освободившееся узкое пространство под брюхом Тарна Менециуса. Птица миницуса, испуганно рванувшись в сторону, не вписалась в выбранную своим наездником траекторию полета и пронеслась мимо кольца, заставив разъяренного миницуса вновь разворачивать ее назад, чтобы сделать обязательный в каждом круге пролет сквозь кольцо. Зрители, наблюдавшие этот поединок, разразились дикими восторженными воплями. В этом круге лидировал Тарн Красных. Ширококрылая птица, немилосердно подгоняемая стрекалом своего щупловатого, заросшего темной бородой парня, на груди которого поблескивал какой-то золотой медальон. За ним следовали два коричневых гоночных тарна, выступавших один за команду синих, другой серебряных. Вплотную за ними шел зеленый бармипа, казавшийся еще крупнее из-за низкорослости своего наездника, едва достававший ногами до да поднятых до предела стремя. Меня поражала эта птица, я знал ее возраст, ограниченные силы и то, что она уже много лет не выставлялась на состязание. Перем уже не хватало той гладкости и обтекаемости, которыми отличается оперение молодых тарнов. Клюв не сверкал ярко-желтым цветом, а приобрел беловато-серый оттенок. Дыхание птицы также оставляло желать лучшего. Но вот ее глаза, черные, дикие, хищные глаза, пылали яростью, гордостью и неукротимой жаждой победы. В этом, пожалуй, ни одна другая птица сравниться с ней не могла. Беспокоило меня лишь то, выдержит ли ее сердце такую нагрузку. «Берегись!» – крикнул недавний мой подозрительный сопровождающий. И я, резко обернувшись, успел перехватить руку человека, пытавшегося нанести мне в спину удар кинжалом. Обрушив на него мощный удар, я перебил ему шейные позвонки и сбросил бездыханное тело к подножию разделительной стены. Это был тот самый парень, что доложил Кернус о моем присутствии и получил от него очевидно соответствующее распоряжение. Я снова посмотрел на ложу у Бара. Перед ним на вытяжку застыл Сафроникус, предводитель Тавринитов. Рука его лежала на рукояти меча. Даже отсюда мне было видно, как побелели костяшки пальцев Кернуса, крепко вцепившиеся в подлокотники кресла. Я перенес внимание на гонку. Подозрительный парень, окончательно поверивший мне, теперь стал моим главным охранником и, перестав наблюдать за ходом состязаний, обратил всю свою, очевидно природную настороженность на тех, кто находился рядом с нами. Участники заезда в очередной раз, словно сплошная буря из трепещущих крыльев, криков наездников в сверкании стрекал, пронеслась перед нами. Ширококрылого тарна за это время успели оттеснить, и гонку возглавлял теперь наездник в голубом одеянии. Небольшого роста, несколько суетливый человек, ветеран состязаний, знакомый мне по предыдущим выступлениям. Знал я и его птицу. Она имела обыкновение чрезмерно выкладывать силы на промежуточных этапах гонки. Я усмехнулся. Мип на зеленом убаре следовал за ширококрылым Тарном, а вторым в заезде оставался наездник Серебряных. Он уже несколько ослабил по воде своей птицы, давая ей возможность накопить силы для финального рывка. На шестах оставалось только две деревянные головы тарны. Я не знал, насколько сильна его птица, однако по равномерным мощным взмахам ее крыльев и посадки головы чувствовалось, что она еще далека от усталости. Тем не менее, ощутив предоставленную ей свободу, она на какое-то едва уловимое мгновение вышла из общего режима полета, и этой ее секундной ошибкой тут же воспользовался Мип, проскользнув на своем тарне у нее под самым крылом, и немедленно оттеснивший ее в сторону. Теперь он шел уже вторым, за наездником клубом одеянием. Наездник Серебряных моментально вернул птицу в прежнее положение. Именициус из спорткара, вслед за мипом, пытавшийся повторить его обходной маневр, едва не столкнулся в воздухе с старым Серебряных. Подгоняемый яростными воплями наездников и брыжущими искрами стрекал, птицы обоих соперников отчаянно заработали крыльями, борясь между собой за первенство и еще больше мешая друг другу. Наездник синий, возглавлявший гонку, умелыми маневрами блокировал каждую попытку мипа первым проскочить через кольцо или обойти его на повороте. Чувствовалось, что это мастер своего дела, однако такая стратегия требовала от его птицы повышенного напряжения и затрат сил, и по ритму движения ее крыльев и маневренности становилось заметно, что она постепенно начинает уставать. Но ведь заезд можно выиграть и с помощью тактики блокирования действий противника, не позволяя ему себя обогнать. Тем временем борьба между Минициусом и Спорткарой и наездником Серебряных окончилась в пользу последнего. Мип снова и снова настойчиво пытался пройти над Тарном Синих, но его противник ловко направлял свою птицу из стороны в сторону, вынуждая Мипа держаться у него в хвосте. Внезапно, приучив своего противника ожидать его обходного манера только сверху, Из-за безопасной для него позиции, Ми резко бросил зеленого бара вниз и проскользнул прямо под крылом, идущей впереди него птицы, рискуя быть вырванным из седла ее мощными когтями. Он до дюйма рассчитал дистанцию и проскочил у птицы буквально между лапами. Его противник, оставшись позади, разразился проклятиями, тут же заглушенными радостным ревом болельщиков стальных. «Смотри!» – обратился ко мне, стоящий спиной к летному полю, мой бдительный охранник показывая на небольшое каменное перекрытие, разделяющее сектора стадиона в сотни ярдов от нас. Там стоял Таурентин, поднявший свой арбалет и готовившийся выстрелить из него по Мипу, когда тот зайдет на последний поворот у дальнего от нас конца стадиона. Таурентин приложил приклад арбалета к плечу и тщательно прицелившись, ждал. — Не беспокойся, — сказал мой телохранитель и быстро вскинул свое оружие. Мип уже подходил к центральному кольцу, когда тугая тетива запела в моего уха и резко выбросила стрелу. Черная короткая стрела взвилась в воздух, пролетела над рядами зрительских трибун и вонзилась хорошо заметно отсюда алую накидку Теорентина. Тот судорожно дернулся, застыл на секунду, роняя из рук арбалет, и, медленно наклонившись, полетел с перекрытия вниз. Мип оставил центральное кольцо за спиной, и продолжал мчаться вперед. «Отличный выстрел!» — сказал я. Мой телохранитель пожал плечами и принялся снова заряжать арбалет, не спуская при этом глаз со зрительских трибун. Публика неистовствовала. Мип был впереди. И тут на ноги вскочили желтые и принялись хором поддерживать своего представителя. На молодом, сильном, тренированном тарне лидера Минициус отчаянно пытался догнать Мипа. Расстояние между ними постепенно сокращалось. Ми послабил по воде. За все это время он ни разу не ударил зеленого убара разрядами стрекала и лишь подгонял его криками. «Давай, старый воин, давай!» — кричал он. Тар настигал зеленого убара. Но тот упорно продолжал лидировать. С каждым взмахом крыльев казалось мчать все быстрее и быстрее. И вдруг, к своему ужасу, я увидел, что крылья птицы сбились с ритма. Она закричала от боли и стала терять равновесие в воздухе. Мип вцепился в поводе, стараясь удержать ее под контролем. Минецус пронесся мимо, и когда он был над ними, я заметил, как он резко выбросил вперед правую руку. В ту же секунду Мип подбросил поводья и, судорожно выгнув спину, принялся шарить по ней рукой, словно стараясь до чего-то добраться. Он едва не выпал из седла. Его начавшие было соскальзывать вниз тела удержали только два соединенных старного тарновой упряжью страховочных ремня. Я невольно схватил за руку своего телохранителя. Тарн синих, а за ним серебряных и красных, обогнали медленно кружащую и снижающуюся птицу. Стоящий рядом арбалетчик поднял оружие. «Менициус не доживет до конца этого заезда», — сказал он. «Оставь его мне», — ответил я. Внезапно зеленый убар, словно зараженный энергией проносящейся мимо него птиц, с яростным криком, в котором слились воедино его гнев и боль, рванулся за ними. Мип неловко свесился с седла, с трудом удерживаясь за его луку И вот птица, одержавшая в свое время тысячи побед, привыкшая драться за нее до конца, выровняла свой полет и понеслась по такой знакомой ей воздушной трассе стадиона. «Смотри!» — воскликнул я. «Мип жив!» Мип слабеющими руками обхватил птицу за шею и распластался у нее на спине. Казалось, он что-то шептал ей на ухо. И тут мне даже сложно передать, что я увидел. Толпа зрителей ревела, тарно оглашали воздух пронзительными криками, а зеленый убар и его наездник Мип, слившись в единым неимоверном усилии, словно вернулись в эти последние мгновения дикой безумной гонки в дни своей молодости, такими, какими знали их тогда бесчисленные поклонники. Зеленый Убар мчался вперед, рассекая воздух, обгоняя ветер. Он казался самим олицетворением безудержной, рвущейся силы, энергии, жгучей ярости и воли к победе. Теперь я своими глазами видел того зеленого Убара, о котором я так много наслышался за это время. Легендарного Тарна, о котором очевидцы, казалось мне, рассказывали небылицы. Величайшего из гоночных Тарнов, завоевавшего столько наград, что не снилось бы целой команде на победитель Когда птица опустилась на финишный насест, зрители не кричали. Над трибунами царила полнейшая тишина. Вторым приземлился Менициус из порткара, все еще не способный поверить, что победу буквально вырвали у него из рук. И тут все одновременно, за исключением пожалуй только наиболее приближенных к благородному бару города людей, разразились восторженными криками, ревом, воплями что есть силы, ударяя правым кулаком по левому плечу. Тарн гордо выседал на финишном насесте, а его наездник Мип с болезненной, мучительной гримасой пытался удержаться в седле. Затем птица гордо вскинула голову и, окинув ревущие трибуны, взглядом все еще горящих от возбуждения глаз, издала боевой победный клик Тарна. И тут же без сил упала с насеста на землю. Мы с арбалетчиком опрометью бросились к насесту, слышу у себя за спиной топот сотен ног, сорвавшихся с места зрителей. Я мечом перерезал удерживающий Мипа в седле кожаные ремни безопасности и снял его с мертвой птицы. Затем я вытащил торчащий у него спине короткий нож. Нож профессионального убийцы, по рукояти которого, извиваясь, пробегала надпись. Я искал его, и я его нашел. Я поднял по на руки. Он открыл глаза. «Что с едва слышно произнес он. «Зеленый бар мертв», — ответил я. Мип закрыл глаза, и между ресниц у него заблестели слезы. Он протянул слабеющую руку к Тарну, и я уложил его рядом с неподвижным телом птицы. Он обнял за шею мертвое до последнего дыхания оставившееся ему верным существо и прижался лицом к его серовато-желтому клюву. Плечи его сотрясались от рыданий. Мы отошли в сторону. Через некоторое время, не отходящий от меня ни на шах заговорил с Мипом. «Это была настоящая победа!» — сказал он. Мип только плакал. «Зеленый бар бормотал он. «Зеленый бар. «Пошлите за медиком!» — крикнул один из стоящих рядом. Арбалетчик отрицательно покачал головой. Мип уже лежал мертвым, склонив голову на шею мертвой птицы, которую он привел к их общей последней победе. «Он правил отлично!» — заметил я. «Просто не верится!» что он был просто тарноводом. «Много лет назад, — сказал Арбалечик, — был один наездник на гоночных тарнах. В очередном заезде, пытаясь обойти соперника, он не рассчитал дистанции и был выброшен из седла страшным ударом о верхний край кольца. Затем на него посыпались удары, несущиеся следом тарнов, и только потом он упал на землю. После этого он еще выступал один-два раза, не больше». Он начал сомневаться в своем глазомере, чувстве времени. Он стал бояться висящих у него на пути колец и даже самих птиц.